Речная экспедиция Вновь мы столкнулись с чудом, порожденным организаторской энергией Александра. За несколько месяцев был создан огромный флот, 80 военных кораблей, многочисленные транспортные суда для перевозки войск, лошадей, багажа и продовольствия, множество судов, реквизированных у индийцев, насчитывавшей, по словам Птолемея, Около двух тысяч кораблей. Конечно, на все корабли не хватало ионийцев и левантийцев, так же, как не хватало и грибцов. Пришлось завербовать индийцев, которых ни арху не так просто было обучить. Александр не собирался отправлять на судах все войско. Большинство воинов должно было идти пешим строем, подчиняя жителей обоих берегов. За последнее время армия очень выросла, и ее никак нельзя было разместить на судах. Ниарх утверждает, что воинов насчитывалось около 120 тысяч, и подчеркивает пестрый характер войск. В него входили и старые заслуженные македонинь, и греческие воины с новым, только что прибывшим с запада вооружением, тыловые войска, состоящие из наемников, и завербованные фракийцы, примкнувшие к армии на Гедаспе. Были также всадники из Арахозии, Сагдианы и Скифии, индийские контингенты с боевыми слонами и, наконец, экипажи кораблей, которые насчитывали не меньше двадцати тысяч человек. Перед флотом стояла задача переправлять, если понадобится, пехоту через протоки Инда. Флот должен был служить как бы передвижным мостом. Он также освобождал войска от обозов. Однако важнейшей задачей флота Александр считал изучение и открытие новых путей для имперских коммуникаций. Сколь большое значение Александр придавал связующей функции моря, Мы уже могли убедиться ранее, и последующие события только подкрепляют наше предположение. Главной целью Александра было открыть судоходство по Инду, что должно было обеспечить транспортные операции на внешнем море и решить как торговые, так и политические задачи. В сущности, в этом же заключался старый план Дария, организовавшего поход Скелака. Но и Дарий, и Скелака были уже забыты, что придавало грандиозному плану Александра и походу Неарха новизну. Дабы придать походу должную значимость, требовалось, чтобы царь и его элита прошли на кораблях хотя бы часть пути. Кроме того, Александр всегда был склонен к театральным эффектам и хотел торжественно отметить отплытие флота. В начале ноября 326 года до нашей эры, после обычных жертвоприношений и спортивных состязаний, когда отборные войска уже взошли на корабли, царь сам поднялся на борт. Александр прошел на нос флагманского корабля и обратился с молитвой к речным богам, к праотцу Гераклу, отцу своему ОМОНу и другим бессмертным. Торжественно совершил он возлияние из золотой чаши. Затем звук трубы возвестил отплытие, и корабли в строгом порядке отошли от берега, отправляясь в далекий путь. Эхо разнесло звуки команды, хлопанье канатов, крики и пение грибцов. Это было поистине прекрасное зрелище. Местные жители в восторге толпились на берегах и даже бежали вслед за кораблями. Так описали эту сцену Неарх и Птольмей, стоявшие рядом с царем. Нас она интересует не только потому, что исторические источники отразили ее во всех подробностях. Мы уже говорили, что Александр обладал поразительным чувством исторического величия. Сообщения Неарха и Птольмей показали нам царя в его стихии, Он умел почувствовать величие момента, придать ему соответствующую форму и испить до дна упоение славой. До впадения Гедаспа в Акесин плавание шло без происшествия. Главная часть войска, идя по обоим берегам, опередила флот и соединилась с ним только у устья Гедаспа. Затем началась страна враждебных Александру, Малийцев и Оксидраков. Они ненавидели Александра с того самого времени, как он вступил в союз с Пором. Местные противоречия снова сыграли свою роль. Враги Пора были известны как самые храбрые индийские племена. Они не признавали над собой никакой власти и занимались войной с таким же удовольствием, как спортом или ремеслом. Молицы и Оксидраки часто предавались пьянству, отличались весьма свободными нравами и занимали совершенно особое место среди других племен. Неудивительно, что впоследствии Оксидраки стали выдавать себя за потомков Диониса. Противники Александра могли выставить против него около десяти тысяч всадников, семьсот колесниц, И 80 тысяч пехотинцев. Чтобы разбить этих самых закаленных индийских воинов, требовалось блестящее военное искусство. Решающая роль здесь принадлежала быстроте маневра, следовало поразить противника и нанести ему урон еще до начала битвы. Александр приказал армии идти отдельными, разрозненными войсковыми группами, Сначала царь ловко обманул противника, скрыв от него направление главного удара, а затем, растянув свои подразделения в виде веера, он взял врага в клещи и уничтожил Малийцев. Решающую роль в битве снова сыграла та группа войск, которой руководил сам Александр. После ночных переходов и маршей через пустыни она внезапно появилась перед врагом там, где ее меньше всего ожидали. Особенно поражали врага внезапное форсирование рек и штурмы городов. Малийцы и живущие среди них брахманы были готовы сопротивляться до последнего, но неожиданность нападения парализовала их усилия. При взятии городов Александр больше всех рисковал своей жизнью. При штурме одного из городов он первым взобрался на стену. Несколькими днями позже храбрость едва не погубила Александра. Мы опишем это событие по Птолемею, который, хотя и сражался в другом подразделении, но мог слышать рассказы непосредственных очевидцев. Войска стояли под самым городом. Из-за очень быстрого продвижения воинов тяжелое орудия не успели доставить. Несмотря на это, Александр приказал штурмовать город немедленно и сам возглавил нападение. Воины захватили оборонительные валы, но враг отступил в крепость, намереваясь драться до последнего. Надо было с помощью немногих имеющихся лестниц захватить город. Царь, разгоряченный боем, схватил одну из них, прислонил к стене и первым поднялся на стену, прикрывая себя щитом. Оказавшихся перед ним врагов он заколол или сбросил со стены, за ним последовали Певкест, Певкеста и Леонат, а затем Абрей, военачальник Александра. Им удалось добраться до башни, после этого множество гипоспистов устремилось по этой лестнице, но лестница не выдержала и сломалась. Царь с тремя спутниками оказался на стене, Александра нетрудно было узнать по сверкавшим доспехам, и его стали обстреливать со всех сторон. Но даже в момент крайней опасности, лишенной какой бы то ни было помощи, он продолжал отчаянно биться. Высота позади него была непреодолима, но впереди под стеной выселись кучи мусора, и можно было отважиться на прыжок. Сопровождаемый тремя воинами, он с отчаянной храбростью прыгнул вниз и прислонился спиной к стене. Снаружи в отчаянии бесновались македонине, вокруг индийцы, которые злобно набросились на свои жертвы. Но когда четыре умелых клинка одержали победу в ближнем бою, противники отступили и стали издали обстреливать царя и его спутников. Казалось, наступил конец. Первым пал Абрей, пораженный в голову. Затем наступил черед Александра. Стрела пробила панцирь и попала в легкое. Из разверстой раны вырывались кровь и воздух, но Александр продолжал драться, пока от потери крови не потерял сознание. Теперь сражались только два его воина — Певкест, Священным щитом, полученным некогда, Александром втрое заградил царя. Это был последний его защитник. Тут, наконец, македонине перебрались через стену с помощью крючев, становясь друг другу на плечи. Они достигли ее вершины. Одновременно воины другого отряда проломили стену у ближайших ворот. Они решили, что Александр убит и мстили за него, устроив страшную резню и уничтожая все живое. Царя унесли на его щите. Едва придя в сознание, Александр приказал вытащить стрелу из раны. При этом он потерял так много крови, что вновь упал в обморок. Но стойкий организм царя выдержал, и вскоре он поправился. Насколько опасна была рана, видно из того, что войска Гефестиона даже получили известие о смерти Александра. С быстротой молнии эта роковая весть распространилась по всей восточной части империи. Как мы уже рассказывали, эти слухи подтолкнули греческих поселенцев Бактрии и Сагдианы на восстание и самовольный уход домой. Александра доставили на корабле в лагерь, разбитый Гефестионом и Неархом в устье реки Гидраот. Воины, уже поверившие в то, что они лишились во вражеской стране своего предводителя, были вне себя от счастья, когда увидели Александра. Он приказал посадить себя на коня, чтобы показаться всем, но после этого ему потребовался продолжительный отдых, и некоторое время он болел. Когда приближенные царя просили его вести себя в будущих битвах осторожнее, Александр в ответ напомнил им изречение одного биотийца Мужей украшают подвиги. Время вынужденного бездействия принесло царю не меньший успех, чем выигранные битвы. Не только разбитые молитвы, но и не вступившие еще в войну оксидраки отказались от сопротивления. Они вручили дары, обязались платить дань, прислали заложников. И были рады, что над ними поставили не ненавистного пора, а македонского наместника по имени Филипп. В подвластную Филиппу область Александр включил царство Таксила, долину Нижнего Кабула и территорию племен в Нижнем течении Акисина и Гидра-Ота. Александр значительно увеличил свой флот и корабли смогли взять на борт большую часть воинов во главе с царем. Суда мирно спустились по Акисину до Инда, дойдя таким образом до самой южной оконечности Пенджаба. Здесь царь приказал установить границу с Атрапией Филиппа. В этом географически важном пункте были построены город и верфи. Новая Александрия должна была стать царицей всей области Инда и его протоков. Отсюда появилась возможность управлять судоходством и развивать торговлю запада с востоком от Арахозии до Ганга. Сильная армия из фракийцев и другие контингенты остались в распоряжении наместника. Из Бактрии приехал Аксиарт, отец Роксаны. Вместе со своими войсками он поднялся вверх по течению Инда. Царь назначил его сатрапом области Парапамис вместо Тириеспа. Весной 325 года до нашей эры армия двинулась дальше. С изменением местности менялся и характер продвижения. До сих пор, высылая отряды в разные стороны, удавалось осваивать обширные территории Пенджаба. Теперь же на пути армии лежала лишь одна река — Инд. К западу от нее виднелись горы Арахозии, на восток — Простирались поля, сады и леса, зеленевшие лишь там, куда доходили протоки, медленно катившие свои воды реки. Дальше — необозримая пустыня, нисколько не привлекавшая завоевателя. Военная задача, стоявшая перед ним, сводилась таким образом к захвату долины самой реки и линии коммуникаций с Ираном. Теперь можно было сказать, что поход свелся к экспедиции вниз по течению Инда. Жители нижнего течения реки отличались от обитателей севера. Они не были упорными, фанатичными и не стремились к славе. Их легче было покорить, но в любой момент они могли совершить предательство. На опора и таксила можно было положиться. Мусикан же и рад города Поттала подчинились без сопротивления. А затем один восстал, а другой бежал. Тоже можно сказать и о Санбе, изменившем впоследствии Александру, которого он сам назначил правителем. Главное же отличие юга от севера заключалось в том, что истинной душой скрытого и коварного сопротивления на юге были брахманы. А на прославлял их неиспорченность, миролюбие и близкую к спартанской простоту нравов. Именно эти качества давали им силы для постоянного сопротивления захватчикам. Наладить с ними взаимоотношения представлялось даже труднее, чем с военными кастами на севере. К тому же Александр не мог разобраться в запутанном клубке противоречий местной политики и оказался настолько неловок, что в конце концов все враждовавшие между собой племена объединились и выступили против него. Если еще до начала восстаний целью Александра было присоединить к империи важную в торговом отношении область нижнего течения Инды, то теперь, вынужденный постоянно подавлять бунты, он решил упрочить завоевание полным уничтожением противника. Он не только казнил мусикана и брахманов. Целые города и даже области были опустошены, а люди, сумевшие выжить, обращены в рабство. Александр пошел на самые жестокие меры, чтобы закрепить за собой юго-восточную область. Правителем учрежденной провинции Нижнего Инда был назначен Пифон. Его резиденцией стала Александрия с обширными верфями, основанная царем недалеко от северной границы провинции. Крепость в центре области, бывшей столицей Мусикана, была перестроена и укреплена Многие городки и крепости в окрестностях тоже были окружены новыми стенами. В Паттале укрепили цитадель и построили гавань. Во всех крепостях были оставлены гарнизоны, воины которых стали одновременно новыми поселенцами этой страны. Речная экспедиция Александра вниз по Инду закончилась в Паттале летом 325 года до нашей эры. Отсюда начиналась дельта и открывался выход в океан. Поход в Индию завершился. Только часть тех земель, на которые рассчитывал Александр, была завоевана. Это были земли в районе Инда от Гималаев до моря. Главной задачей теперь стало включить на вечные времена долину Инда в новую империю. Но нельзя пройти и мимо другого, более глубокого замысла Александра — установить морской торговый путь от Ефрата и, более того, от Египта до Поталы. Если бы это удалось, восточная конечность империи получила бы соответствующее завершение и была бы прочно закреплена. Это компенсировало бы отказ Александра от тех честолюбивых замыслов, которыми он руководствовался в начале. Экспедиции. У океана. Завоевать мир благодаря превосходству македонского оружия оказалось не столь уж трудно. Гораздо сложнее было придать завоеванным землям стойкие организационные формы и удержать их в подчинении. Здесь жизнь ставила не столько военные, сколько политические, организационные, общественные, культурные и нравственные задачи. Очень сложной оказалась также проблема коммуникаций. Александр всегда придавал большое значение созданию новых торговых путей и поддержанию их в порядке. Развитию торговли в первую очередь способствовали дороги, унаследованные от персов, а в Месопотамии, Египте и Индии также и реки. Но Александр рано понял, какое значение будет иметь море как связующий фактор будущей мировой империи. Большие надежды царь возлагал на Средиземное море, доказательством чего может служить основание им египетской Александрии. После экспедиции вниз по Инду царь осознал, что на свидетельство Скелака вполне можно полагаться, а следовательно и на его сведения об океане. Скелак утверждал, что в океане имеются два залива, один из которых ведет к Вавилонии, а другой к Египту. Сразу же у Александра возникла мысль использовать океан для связи этих стран между собой. Царя уже не интересовала разрешенная с Келаком географическая проблема. Перед ним встала иная задача – совместить исследование путей по океану и возвращение армии. Царь решил разделить войск. Первая группа под командованием кратера должна была идти более простым путем – через Арахозию. Другую следовало доставить в Вавилон флотом, которому надлежало двигаться вдоль пустынного морского побережья. Сам Александр с третьей группой намеревался идти вдоль побережья по суше, чтобы снабжать экипажи кораблей продовольствием. Это решение было принято царем еще в стране Мусикана, то есть далеко от океана. По-видимому, он пришел к этому плану, основываясь на данных Скиллака, с которыми втайне все-таки считался. Ни от кого другого царь не мог получить сведений, которые побудили бы его принять это решение. Кратер, по приказу Александр, со значительной частью войска двинулся на запад. Отказавшись от командования флотом, царь стремился хоть как-то удовлетворить свою страстную тягу к океану. Столь торжественно начатая экспедиция по Инду должна была получить завершение в открытом море. Паттала была расположена уже в дельте Инда. До моря оставалось пройти по одному из двух больших ее рукавов. Александр избрал западный рукав и приказал готовиться к выходу в открытое море, отобрать лучшие корабли, жертвенных животных и необходимую утварь. На берегу остались отборные войска, в задачу которых входило сопровождать флот. Казалось, что царь предусмотрел всё, но он не мог предвидеть свои нравия стихий. Так же, как и год назад, наступило время юго-западных мусонов, которые здесь летом несли не дожди, а бури. Неожиданными также оказались неизвестные македонинам океанские приливы. Все произошло не так, как наметил царь. Уже в начале пути стало ясно, как трудно продвигаться без проводников по прибрежной низменности. На второй день Муссон принес страшный ураган. Этот ураган и начавшийся прилив погнали в воду вверх по реке, что привело к поломке многих кораблей. Когда поврежденные суда починили и нашли лоцманов из местных жителей, экспедиция добралась до устья реки. Тут муссон и прилив снова вызвали шторм. Корабли попытались укрыться под берегом, но к ужасу македонин вода внезапно схлынула, и все суда оказались на суше. Впервые македонине познакомились с неизвестными на Средиземном море отливами. Когда вновь стала подниматься вода, сильный прилив нанес еще больший ущерб. Корабли сталкивались друг с другом и разрушались. Только теперь царь принял, наконец, давно созревшее решение выслать несколько судов на разведку. Этим кораблям удалось отыскать для флота путь до острова, лежащего недалеко от места впадения реки в море. Однако Александр не рискнул сразу двигаться дальше, а принес жертвы богу Амону. На следующий день корабли все-таки отплыли и достигли острова. Здесь царь снова принес жертвы и вышел на своем корабле далеко в открытое море. Счастливыми глазами смотрел он вокруг себя. Нигде не было видно земли. Это был тот океан, о котором он мечтал. Ни в каком море не могло быть таких приливов и отливов. Только теперь он принёс жертву Посейдону быков, вино и золотые сосуды. Царь вполне серьёзно относился к этому религиозному обряду. Когда-то Средиземное море отступило перед ним, но океан не пожелал подчиниться сыну Зевса. Однажды Посейдон уже нарушил задуманную Александром торжественную программу, И неясно было, допустит ли открытое море, запланированное царем плавание вдоль границы обитаемого мира. Гневный бог, однако, отнесся милостиво к путешествию на родину и ко всем будущим плаваниям. Александр вернулся в подталу, не вполне удовлетворенный результатами своих исследований. Рассчитывая, что рука рукав дельты будет легче пройти, он решил плыть до открытого моря по нему. При этом македонине действовали уже осторожно, используя мусон, который дул сбоку. Итак, сочтя, восточный рукав, более пригодным к плаванию, Александр сосредоточил свое внимание на нем он приказал построить здесь новую гавань, верфи для кораблей, а также собрать запас продовольствия на многие месяцы. Вдоль побережья стали рыть колодцы. Для обеспечения безопасности царь оставил здесь постоянный гарнизон. В Паттале царь стал собирать дополнительные сведения у местных жителей. От них удалось узнать кое-что о берегах Индии. Впервые было упомянуто название острова Тапробан, Цейлон. Правда, не исключено, что здесь возникла какая-то путаница. Остров, расположенный в двадцати днях пути от материка на крайнем юге, вполне мог быть и Суматрой. Однако все, что удалось узнать, казалось малодостоверным. Лишь о муссонах он получил более точные сведения. С юга-запада они дуют только до осени, а затем начинают дуть с северо-восток. Вот тогда эти ветры благоприятствуют путешествию на запад». Ждать надо было долго, а терпение не относилось к числу добродетелей Александра. Взяв свою часть войска, царь двинулся вперед для того, чтобы заранее запасти продовольствие и воду для флота. Неарх с кораблями остался ждать перемены ветра. Александр надеялся, что плавание Неарха будет успешным и откроет перспективы для судоходства по океану.